Я отложил в сторону Вардину записку и привычно потянулся рукой в нижний ящик секретера. Здесь лежали тонкие фломастеры, лупа и циркуль. Пальцы скользнули по широковатому дереву толстые ножки огромного обеденного стола, который по приказу Барды был перенесен в мою горницу из черной комнаты на первом этаже терема. Я невольно вздохнул. Меня удивила собственная забывчивость. Фломастеров больше не будет, мой друг. Хлёстко плеснув в глиняную плошку немного меда из непрозрачного стеклянного кувшина, я поднялся со скамьи и подошел к распахнутому окну. В столбах солнечного воздуха, между деревьев, плотной завесой стояла жаркая пыль, рыжая и посеревшая от пыли куриная перышко поднялось снизу к окнам второго этажа и мелко закрутилось перед лицом. Я наугад ударил по воздуху ладонью и сжал пальцы. Пойманное перышко бессильно защекотало кожу. Я потянул губами тягучую жидкость из плошки. Приятная смородиновая горечь. Смородина. По-местному значит пахучая. Смород — смрад. Это приятный запах, аромат. Если бы у меня был фломастер, я бы подчеркнул в тексте Вардиной грамотки одно единственное слово. «Владимир Святич». Двадцатилетний княжич изгой, незаконорожденный сын великого князя и ключницы, бежавший к варягам из завоеванного врагом Новгорода. Да, это он. Все сходится. Владимир Святославович, будущий равноапостольный креститель Руси. Ясное солнышко старорусских былин. Сегодня он молод, он язычник, он безвластен и слаб. Но через несколько лет он станет самым могущественным владыкой в Европе, повелителем христианского Киева. Они почему-то упорно называют свою столицу не Киевом, а престолом, да и прочие названия звучат непривычно. Князь Святослав превратился в святого аителя, город Чернигов в Чернигин, Рязань в Зорень, а северный Владимир во Властов. Хотя вынужден признать, что какая-то ассоциативная логика сквозит в этих топонимах. Итак, Владимир Святославович сейчас в Варяжском изгнании. Если верить летописцу, он вернется на Русь только в 970 году вместе с отрядом богатырей-беглецов для того, чтобы выбить из Новгорода посадника Кривошея и заявить о своих правах на столичный престол. Этого пока не произошло, следовательно, на дворе стоит знойное лето одного из 60 годов X века. Я чуть не поперхнулся смородиновым медом и быстро отошел от окна обратно к столу. Десятый век. Неужели? Тогда почему я, греческий княжич Алексиус Георон, условно говоря, нахожусь сейчас не у себя на родине, не в дворцовых палатах Царьграда, а здесь, в дремучем пограничье Владимирской Руси? В десятом веке Византия базилика процветала, а вовсе не лежала в руинах. Как может десятник Варда рассказывать мне о событиях, которые произойдут только через несколько столетий? И еще анахронизм. О какой осаде властого Владимира в середине X века может идти речь, если этот город основан Мономахом в начале XII столетия? Откуда железные стены вокруг Ореслава? Далее. Совершенно невозможно существование в 960-х годах полоцкого князя Всеслава, о котором в докладе Варды говорится как о недобром вещуне и интригане. Этот господин появится на исторической арене спустя добрых 50 лет. Да и междуусобная война Киева-престола с Черниговым вспыхнула рановато. Наоборот, если предположить, что Византия уже пала под ударами турков или крестоносцев, то почему на Руси еще не знают Христа? Где упоминания о Ярославе Мудром? о Всеволоде большое гнездо, о битвах с половцами. Наконец, где надвигающаяся с востока ядерная зима монгольского нашествия? Я разжал пальцы, но перышко уже не могло сорваться с повлажневшей ладони. Я тоже застрял в липких объятиях этой страны, которая есть один большой анахронизм, огромное живое несоответствие. Я понимаю, что такой страны не может быть в природе, но я живу в ней». Я отхлебываю мед из плошки и чувствую в ладони теплое курячее перышко. Нет, это не историческая Русь. Это какая-то метаисторическая реальность. И серебряный колокол не просто машина времени. Игрушка посложнее. За дверью вежливо потоптался кто-то в мягких греческих полусапожках, и через полминуты в комнату протиснулся варда, как обычно опуская долу золотисто-карие глаза. «Мой господин, купцы, остановленные по твоему указанию на реке, дожидаются на гостевом дворе. Велишь выслушать или отпустить?» Алексиус Геурон осторожно положил перышко на стол и допил из плошки последние капли пахучей сладости. «Зови купцов. Хотя постой. Не прямо сейчас, а чуть погодя. Пусть привыкают, что князя нужно дожидаться». Я стащил с лавки свой дорожный плащ, набросил сыроватую тяжесть ткани на плечи и, оправив на груди звенья золотой цепи, уселся на скамью в светлом углу горницы. От меда приятно пощипывало язык, и я подумал, что купцов, пожалуй, неплохо бы заставить пасть ниц. Как выяснилось, они не собирались этого делать. Четверо гостей как-то разом ввалились в комнату, шумно дыша и не прогибая голов под моим властным взглядом. Более того... их лицам было видно, что они раздражены поведением Вышгородского князя, повелевшего их ладьям пристать к берегу у деревни Санды, довольно никчемной в торговом отношении. Наиболее дерзко вел себя самый молодой из купцов, чей голос «Что за напасть? Дожидаемо уж битый час от князя прущания!» был слышен и еще на лестнице. Переводчик Дармиадон Нера, молодой дружинник, выучившийся русскому во время веселых пирушек в престоле, вошел последним — и на всякий случай придерживая у бедра недлинный меч в ножнах. Я заметил, что Нера то и дело поглядывал на молодого коммерсанта с явным недоверием. Купцы встали у стены, оглядывая мои апартаменты. Разумеется, скромный интерьер деревенской избы не произвел на них никакого впечатления. Самый старый, и, видимо, хитрый, из гостей, стащив таки с напомаженной плешивой головы неполетнему толстую меховую шапку — Вышагнул вперед и слегка поклонился. Чуть прикрывая глаза, чтобы не смотреть на князя с видимым небрежением, он заговорил, и я впервые услышал здешнюю речь: Под князю Лисею Грецкому от нашей купецкой поклон. Дармеодонт перевел приветствие на греческий, но я и так прекрасно понял купца. Гость говорил неуважительно. Он не отказал себе в удовольствии подчеркнуть в обращении мой статус младшего, подчиненного князя по отношению к великому князю престольскому, который даровал мне вотчину. Имя Лисей, производное от Алексея, и напоминающее о рыжем хищнике я тоже запомнил. Мрачно насупившись, я помолчал с минуту. «Взаимно», — сказал я по-гречески. «Обо странно», — мгновенно перевел Нера. Купцы кивнули и заставили себя выжидательно улыбнуться. Князю полагалось первому заговаривать о деле. «Я решил, что не буду пока упражняться в местном наречии. Пусть гости думают, что новый Выжгородский властитель не разбирается в стилистических интонациях, потерянных в прямолинейном переводе Дармиадонта Нера». «Спроси-ка, дружинник Нера, как у этих бородатых свиней продвигаются их коммерческие дела. Мне это правда интересно», — медленно выговорил я, — поеживаясь в прохладных складках плаща и размышляя о новой порции смородинового меда. Князь пытает, как у гостям добыча идет? ли терету? Важна ли выгода? Старый купчина переглянулся с товарищами, скривив лицо в иронической улыбке. — Да уж, какие там выгоды. По рекам уж не пройти без запинок. Всякий люд нарувит установку учинить. Не то разбитчики наступят, а то хнясь какой. Дармиадонт перевел купеческую жалобу, аккуратно опустив упоминание о князьях, чинящих несчастным коммерсантам препятствия в пути. Я двинул бровью. А что же они, христе мимо нашей деревни проплыть собрались? Или у нас торговать нечем? Ну-ка, полюбопытствуй. Нера полюбопытствовал, честно передав слово «нехрест», как «поганый». Купцы обиделись, и самый молодой, сильно побледнев, выкрикнул в мою сторону. «Не твоего упало, князь, не сгодно приставати. Уж не взогневай на нас, однако в твоей деревне и клинца не продать. Сто жаровым умыслом до Ростка Градов спенимся по Керженцу, а после и до Властова доберемся. Там утерят и сбросим». Этот щенок жалуется, что к нашему берегу приставать невыгодно, Быстро перевел Нера, сжимая рукоять меча и, и искосо поглядывая на купцов. По его словам, здесь и гвоздей не продашь. Негодяй намерен идти вверх по течению Керженца до Ростка и Властова, а там продать все в несколько дней. Старший купец, заметив нервное движение руки Дармиадонта к оружию, поспешил замять дерзость компаньона. «Ох и тяжко ныне, братче, нашей князь!» Суетливо заговорил он, перебирая в пальцах шапку. «Разбой пути не дает». Что не ночью разбитчики накатывают, лоди жгут, люди стреляют. До нижние годы еще терпеливо было, а нончи летом совсем распуясались злодеи. Уж придумали мы теперь расторну по реке ходить, чтоб неприметнее было, и купчишек учим из луков ту стрелять. А все одно, разбой сильный в этих краях. Уж если сресть его Рамстислав Кулыковича или посвято из запорья, пиши пропало. По влаге реке идешь. «Богатый чекуват! А по керженцу прошел, голый и стал!» Я прислушался. Купец говорил правду. Я заметил, что его товарищи тоже перестали улыбаться, подавленно опустив головы. Впереди у каждого из них была еще одна страшная ночь. Мертвая вода, под днищем ладьи и с обеих сторон невидимые берега. В любой момент из темноты удар горящей стрелы, пожар и разбойничий свист. Плеск весел и тени абордажных лодок. «Расслабь пальцы правой руки, десятник Нера», — сказал я и пристал со скамьи. Звенья цепи расправились и просияли на груди, и тут же удивление мелькнуло в глазах старого купца. Он только теперь понял, что это золото. Я улыбнулся гостям. Я уже знал, как с ними разговаривать. Мне стало смешно. Я вспомнил фразу из школьного учебника истории. 44 четыре». становление власти удельных князей на раннем этапе феодальной раздробленности купечество всегда становилось важнейшим социальным союзником князя в борьбе за сильную централизованную власть переведи им нера, что я предлагаю купцам договор я готов гарантировать им охрану от разбоя и свободный проход по рекам на территории моего княжества в случае разграбления каравана я возмещаю из казны все убытки Наши воины сопровождают торговые суда вплоть до границ княжества, а за отдельную плату и далее. Неро быстро глянул в мою сторону, словно переспрашивая. Переводи и скажи от себя, что у князя Выжгородского достаточно войск, чтобы сдержать свои обещания. Дармиадонт начал говорить, а я сделал шаг к окну, повернувшись к купцам в профиль. Теперь необходимо, чтобы торговцы поверили в мою силу, Неплохо бы собрать у входа в терем гвардейский десяток варды в полном вооружении, с перьями и значками на копиях. Да и княжьи покои могли быть побогаче. Образ сильного властителя. Вот главное, что мне теперь нужно. Купцы не дослушали Дармеодонта, Едва он произнес первые слова насчет договора, они заговорили между собой. Сначала тихо, краткими фразами, все еще вежливо поглядывая то на меня, то на переводчика, а потом все громче. Кажется, они спорили. Вернули, услышали мы, будто князь Выжгородский готов воинские люди свои на наши лодии сажать. А вернули, сказано про возвратное добро, ежели лодии пужгут. Молодой купец, кажется, воспринял мое предложение с наибольшим энтузиазмом. Он уже потирал руки от возбуждения и вдруг хитро прищурился. «А силы людской довольно ли у князя будет?» «Пусть не беспокоится об этом». по возможности надменно произнес я. Спроси у него, Нера, сколько человек он хочет от меня на каждую лодью. Молодой хотел троих, но старшие товарищи набросились на него, призывая быть экономным. Старый купец, я расслышал его имя, путезнав, так разволновался, что даже вновь нахлобучил на голову шапку, забыв о правилах приличия. Очевидно, в шапке ему ловче и думалось. «Много ли князь желает получить в дело за охрану?» Спросил путезнав выпячивая в мою сторону рыжую промасленную бороденку. Все купцы как-то разом притихли, стараясь не смотреть мне в глаза и напряженно вслушиваясь. Я не стал их разочаровывать. «Много?» — честно сказал я. «Но «Ну и взамен предлагаю полную гарантию сохранности грузов. Решайте, что вам выгоднее — гореть от разбойничьих стрел или цивилизованно оплачивать законной власти ее расходы на вашу безопасность». Путезнав, прищурился, оглянулся на товарищей, вторично сорвал с плеши шапку, подбоченился и заявил. «По гривне сребряной плачу с лодьи». Трое купцов позади него синхронно вздохнули, словно пораженные масштабом цен. «По моему изумлению, будет тако. Я князю плачу гривну с кормы, а князь по году заключает со мной добыть ему будну супротив разбою. Кроме того, князь силою своей пресечи буну всякую, злочинную и западню воровскую. Я рассмеялся. Я пока не знал, что такое серебряная гривна, много это или мало, зато я прекрасно знал, что с купца можно и нужно взять в три раза дороже. Переведи этим наивным предпринимателям, любезный Нера, что по моим условиям они заплатят в княжескую казну три серебряные гривны с каждой кормы, Плюс 10% от общего размера братчины после продажи товара. Я опустился на скамью и неторопливым движением руки приблизил кувшин с медом. И объясни им, что князья не любят торговаться. Это мое последнее слово. Купцы чуть не накинулись на несчастного Дармиадонта с кулаками, когда он, не без некоторого злорадства, сообщил им мои условия контракта. «По три гривны на корму, курам смех. да я лодью продам за три гривны!» На перебор возмущались они. «Княжье дело, будет гривны три, да десятины с выгодной братчины!» Медленно говорил меж тем Дармиадонт, слегка касаясь пальцами рукояти меча. Мне стало немного не по себе, когда я увидел, как бешено двигаются у него желваки под кожей. Он был раздражен поведением этой варварской толпы. Купцам было явно жаль трех гривен». Они продолжали шуметь, обсуждая дело промеж собой и гневно поглядывая в мою сторону. Наконец, разгоряченный Путизнав, вынырнув из толпы и заявил, что братчине необходимо поразмыслить над княжьим словом. «Уж больно ты крут, господиня!» — покачал он головою. «И хочется с тобой сладить, а едва ли выйдет!» Деловые люди тронулись к выходу, даже забыв со мной попрощаться. «Даю вам время до вечера», — выкрикнул я им в позабыв о том, что не умею говорить по-русски. По счастью, разволновавшиеся купцы не заметили этой оплошности. Зато оторопевший дермиадонт Нера уставился на меня так, словно на лавке сидел уже не князь Геурон, а некий проходимец, колдовским обманом занявший его место. «Успокойтесь, Нера, это одна из немногих фраз, которые я успел выучить», — поспешно сказал я по-гречески. Говоря по совести, я не был вполне доволен ходом переговоров с купцами. Кажется, мы заломили слишком высокую цену за свои услуги. Хотя... Мне показалось, что молодой купец, уходя из горницы, как-то странно подмигнул мне, довольно улыбаясь. Может быть, он готов заключить сепаратную сделку? Что ж, подождем до вечера. «Дружинник Нера, подай мне письменные принадлежности», — сказал я, приближаясь к вожделенному сосуду на столе, и раздумывая над тем, как много смородинового меда можно выпить до вечера, если быть князем и ни в чем себе не отказывать. Положи на стол. Ты свободен до вечера. Скажи Варде, что я отпустил тебя отдохнуть. Хотя нет. У меня к тебе новое секретное поручение. Прогуляйся в деревню и узнай, хороши ли местные девки. Утром доклад мне на стол, понял? Записка номер 4. Десятника Варды Гончего... князю Алексиусу Георону. Немедленно передать. Высокий господин мой. Срочное сообщение получено от дозорного отряда, исследовавшего юго-восточную дорогу на Золисту-Похоть и далее к Ярице. Сегодня, около четырех часов пополудни, большая группа жителей деревни Золиста-Похоть, всего около ста крестьян узолов, собралась за околицей своего села, обсуждая страшную новость. Некий путешественник... Побывавший совсем недавно в святилище Мокоши на реке Сандя, рассказывал, что видел бездыханное тело старухи по имени Калута. Калута обреталась при святилище в качестве жрицы, посему гибель ее взволновала узолов. Вскоре выяснилось, что со своего места исчез идол Мокоши, очевидно похищенный тем, кто убил старуху-жрицу. Собравшиеся крестьяне весьма возбудились и, вооружившись косами и дрекольем выступили на юго-западную дорогу по направлению к деревне Санда. Твои дозорные дружинники, всадник Стефан Этафилиос и меченоша Андреас Гигас, были остановлены крестьянами на дороге у залистой похоти, причем дружинник Итофилиос, не успев оказать сопротивление, был силой успешен и задержан восставшими жителями. Амичиноша Гигас смог оторваться от преследовавших его узолов и вернулся в Тверятину-Заимку, где находятся основные силы дозорного отряда. По его словам, крестьяне узолы Данильзе возбуждены исчезновением кумира Мокоши и готовы обвинить в этом жителей деревни Санда, где обитают преимущественно стажаричи, то есть народ, поклоняющийся богам Богу и Стажару, а потому ненавидящий Мокош. Тебе ведомо, что племя узолов известно тихим и незлобивым нравом, и необычное ожесточение этой толпы говорит о действительно тяжком оскорблении, нанесенном племенным верованием. Толпа ожидается в окрестностях Санды к вечеру после захода солнца. Сам я нахожусь сейчас в Тверятиной заимке вместе с двумя всадниками дозорного отряда и меченошей Гигасом. Жду срочных указаний. Человек, доставивший это письмо в Санду, славянин из Тверятиной заимки. При нем должны быть также два голубя, взятые мною из-под дворовой крыши. Полагаю, что твой приказ удобнее переправить к нам по воздуху. Варда. Князю Лисью Грецкому челом бьем селища Санды старейшие люди. Бобряха, поперкун, володун, куцый хвост, зацепа. Узолы из пахути по пятна бун учинят противу племени нашего Стожарова. Однись косами зарезали жреца нашего полуврана, Кои по нуждам праведным путешествовал по шумам и пулям вдоль опалы санды реки. И терпейте нам невмочно уже. Уж ты нас, княже, прости, полуврана нам больно жаль, вещи был жрец. А узолы крамолят на нас. Будем и мокр с места сперли, и кулугу прибили, одна колга и неправда. сему узолов мы будем убить, уж ты нас прости». Ибо решено нам скупо идти мужью всему сельскому и срести узолов на дороге и бить их. А ты, княже, не путай нам и не мешай, челом тебе бьем. Впрочем же, здравствуй, и правь нами, княже наш, Лисий Грецкий, писану в Санде купцом-веретенником. Тяжело и медленно вздохнув, я поднялся с лавки, подошел к стене и снял с огромного негнущегося гвоздя свой легкий меч с малазийскими альметками, серебристо-перевивающими перекладину. Смешно. Едва успел греческий княжич прибыть в свою новую вотчину, как тут же гражданские распри, тройболизм и племенная месть, разгневанные узолы с косами в руках и жители Санды с дубинами. В сердцах, поддав ногой легкую дверь горницы, я вышел на мосты и на ходу цинично плюнул сквозь щели пола в подклет Мне бы подколенному князю Лисею Выжгородскому дипломатическую переписку завязывать и пограничные заставы возводить, так нет же. Садись верхом на коня и срочно предотвращай межнациональный конфликт. Итак, узолы макашисты обнаружили исчезновение драгоценного идола, нашли труп старухи-жрицы и в отместку зарезали жреца-стажарича полуврана, мирно собиравшего травы на берегу Санда-реки. Условия задачи просты. Из пункта А... золистая пахать в пункт «Б» деревни Санда вышла группа вооруженных крестьян узолов в количестве ста человек. На встречу им из пункта «Б» в пункт «А» отправилась группа вооруженных крестьян стажаричей – 200 человек. Встреча произойдет после захода солнца в районе Тверятиной заимки. Спрашивается, сколько крестьян останется в живых к половине шестого утра? Дополнительный вопрос для отличников – Сможет ли удержаться на своем троне удельный князь, в вотчине которого подданные вырезают друг друга сотнями? Где-то на середине шаткой лестницы, ведущей в нижний, нежилой этаж, мне показалось, что я знаю, как решается эта задача. Тощий подросток по имени Мяу. Один из похитителей кумира Мокоши, непосредственный виновник, задержанный лично князем Геуроном на месте преступления, Он сейчас где-то на кухне, помогает повару готовить обед для моей дружины. Повар, или, точнее говоря, наварщик, со звучным именем Пуп, сидел на подоконнике кухни, наварной варной подклете, опираясь широкой спиной об оконницу и сосредоточенно обсасывал кончик длинного желтого уса, вымазанного в чем-то сладком. Наварщик Пуп был еще очень молод и втайне любил сладкое. Заметив, что в подклеть вошел сам греческий княжич, Он непроизвольно вытращил глаза и, забыв вытащить ус изо рта, вскочил с подоконника. Говоря по совести, последние полчаса Пуп провел у окна, пробуя маленькими порциями княжеский мед из полуведерного жбана и, наблюдая, как в небольшом окошечке соседней бани мелькают смуглые плечи и гибкие спины двух сенных девушек. Теперь наварщик Пуп вспомнил, что поросенок, зарезанный еще поутру жестоким десятником Вардой, уже должен лежать подрумяниной и золотистым соком на большом серебряном блюде в гриднице. Чувствуя на языке мокрый мочалистый кончик собственного уса и инстинктивно пригибая голову под взглядом иноземного княжича, пуп судорожно подумал про самого себя нечто неприличное. «Ну по что уставился, будя труп?» — вдруг быстро и деловито спросил иноземный княжич на довольно чистом стажаровом диалекте. «Кликни мне, порубка, мяу, доживче!» Недовольно покосившись на полупустой жбан с медом, княжич ловко присел на подоконник. Наварщик Пуп, выронив ус изо рта, уже двигался к черной двери, чтобы выйти на внутренний двор и кликнуть «мяу». При этом Пуп как-то сразу решил, что не будет задумываться, откуда княжич Лисий знает местное наречие. «Сказано кликнуть «мяу». Значит, поворачивайся и не размышляй». А «Алексиус Геурон...» Сидел на подоконнике, пытаясь понять, кому и зачем понадобилось нанимать двух полудиких махлютов, убивать престарелую жрицу и похищать кусок племенного кумира. Человек в отъявленном темном плаще, смоляная оборотка, торчком и странное имя. Ку... Куруят. Скорее всего, речь идет о заранее спланированной провокации. Кому-то нужно поссорить два племени между собой. «Заставить князя Выжгородского увязнуть в разборках внутреннего конфликта, связать его дружину по рукам и ногам, измотать в карательных операциях и патрульных рейдах. Врагу нужна распри узолов и стажаричий. Это значит, что ее нужно предотвратить немедленно, любой ценой». «Ну, братец Мяу, давай продолжим наш разговор», — весело пробормотал себе под нос князь Выжгородский, когда тощий паренек несмело протиснулся в дверь, — И замялся на пороге. Придется, видимо, еще немного поупражняться в актерском искусстве. Расскажи-ка мне про своего хозяина Кукуруяда. Алексиус Геурон. Десятнику Александрусу Оля. Первое. Срочно выяснить у местных жителей, как выглядит ритуальный кумир богини Мокаши, что за изображение, какие размеры, возможно ли изготовить точную копию. Второе. Две дюжины катафрактов собрать по боевому рогу к пяти часам на главной площади Санды перед кумирней Дашбога в полном вооружении. Больше флажков, перьев и символики. Воинам выдать по ковшу лучшего боярского меда. Третье. Десятнику Варди Гончему отослать почтового голубя с запиской следующего содержания. «Срочно собирайтесь». и уходите из тверятиной заимки вместе с остатками дозорного отряда. От встречи с бунтовщиками уклоняйтесь. Береги людей. Отходи в сторону Выжгорода. В отрочестве я видел немало картинок, изображающих греческую конницу эпохи львов и ангелов, и потому знал, что шествие дюжины полностью экипированных катафрактов по улицам Санды произведет впечатление на местных жителей. Подобное зрелище надолго придавит психику бунтовщиков и смутьянов, но я не мог предположить, как сильно оно поразит меня самого. Как будто Европа узким клином прорвалась в сонную, разнеженную Русь. Теплоцветная струя горячей бронзы, золотой ртути выхлестнулась по главной улице Санды. В кипении стягов, в тугоплавкой игре мышечных сгустков под тонкой кожей дорогих лошадей В щелкующем ритме копытного перестука торжествовала Европа. Южная, цивилизованная, прекрасная в своей жестокости и детской напористой агрессивности. Их было совсем немного, этих всадников. Они не рассыпались роящимся черным полчищем, как кочевые тьмы, и не выдвигались из-за холма многолюдным медлительным косяком, как крестьянское ополчение. В этих седлах уже не люди, а сказочные полузвери, в нестерпимо блестящих масках, полуптицы с хищными мордами личин в разлете пестрых перьев за плечами. И не конница это, а колонна тяжелых башенных танков. Я держался в седле немного необычно для греков и видел их удивленные глаза в расщелинах шлемов. Глаза смотрели грустно. Господи! Что же случилось с нашим князем Геуроном? Где его былая и ловкость и цепкая посадка настоящего воина? почему он не облачился, как обычно, в прекрасный доспех царского родственника, зачем снова завернулся в дорожный плащ. Я обучался в верховой езде в Англии, где три года жил в интернате Нортхоу Эббихилл, по настоянию отца, который был близко знаком с директором колледжа. Очевидно, катафрактом бросалась в глаза моя прямая посадка в непривычном седле с высокой лукой, а также неуверенное обращение с тяжелой уздой и зверскими кинжалоподобными шпорами – Поэтому я старался держаться В хвосте колонны, сзади Сквозь полотнища золотистой пыли Виднелись только пятна перьев и плащей Да лоснящиеся лошадиные крупы Да выброшенные высоко в небо Наконечники копий Танцевавшие в воздухе Вся деревня Вывалила на улицы Посмотреть на страшное войско гнязя Лисея И князь Лисей прекрасно понимал Что значит этот жуткий восторг В глазах парней И тягучая подземная нега в ожидательном взгляде молотки, оцепеневшей у плетня скоромыслом в руке. Я понимал, что значит сухое тревожное молчание в прищуре мужиков и суетливый ужас в быстром моргании материнских глаз. Чур меня, чур помоги! Куда это повел своих блескучих нелюдей князь Лисий? Уж не против ли наших мужичков, затеявших кромолу на соседей из золистой пахоти? Ох, не к добру это! А брони от жутких карателей в чешучатой броне. Прекрасно помню, одна из старух, сухонькая и маленькая, по-детски ясноглазая, вдруг прямо посмотрела на меня, совсем в лицо, словно знала, что я и есть князь, как будто догадывалась, что именно в эту минуту очень важно встретить мой взгляд, и тут же отвела глаза, сердито заживала губами. А я вдруг пронзительно заскучал и остро пожалел о том, что сижу в греческом седле, нахожусь здесь. Колонне катафрактов, а не там, в славянской толпе. И мне стало больно от того, как жестоко обманул меня серебряный колокол. Сделал иноземцем в родной стране. Эта новая жизнь подхватывает в мягкие складки тракотового плаща, завораживает сознание песчаным потоком бликов по звеньям золотой цепи. «Боже мой, я уже привык к своему новому имени». Привык, что мне клоняются старики, издалека завидев высокую сухую фигуру князя Лисия. Лисей. Это хищье прозвище почему-то плотно приклеилось ко мне, и, кажется, даже греки скоро начнут называть меня так, вслед за славянами. А между тем вокруг меня Русь. Небезыменная былинная страна, не виртуальная реальность электронной игры. Вокруг живые люди, и все они под Богом ходят. а я почему-то оказался властен над их судьбами. До сих пор не умею оценивать происходящее. Что за Русь такая, экликтическая мешанина искаженных имен, мифических фабул, намеков на историческую достоверность? Просто сон и пустая мечта, и побег из реальности XX века куда-то в наркотическую плоскость сказочных образов. Если так, то я просто утопаю в грехе уныния. Я отказываюсь от моей собственной судьбы Алексея Старцева. Убегаю от божественной, единственно существующей для меня данности Москвы 1993 года по Рождеству Христову. Или это сон? Просто невинный сон. Но как реально перекатывается золотисто-желтковый сгусток солнечного зайчика в опустевшей чаши? Разве во сне можно чувствовать, как разминается между зубами крошечное малиновое зернышко? Кус малинового меда во рту так тягуч, сложен и многозвучен. И потом, разве во сне можно опьянеть? Господи, научи меня остаться самим собой. Что если это сатанинская субреальность, липкая сеть галлюцинаций, натянутая скользкими демонами сюрреализма между звезд для того, чтобы заманивать романтиков в тенита греховного лицедейства, в декорациях несуществующих миров, среди подчеркнутых ярких красок и фальшивых переживаний. Конечно, я слаб. Я просто слабый человек. Допустим, деревня Санда с ее кумирами, старухами и поросятами, и даже мои греки в доспехах от кутюры в варда гончей и вообще Залезская Русь всего лишь одно большое искушение. Для того, чтобы проверить силу моего духа. Что ж, у меня есть моя воля. И нательный крестик. Он останется со мной даже в бреду. Из пучины греха Возвах к тебе. И в водах миривы утопающе услышал меня. Хватит меда. Я забываюсь. Князь Лисий. Отлично. Я выбираю лисицу в качестве своего княжеского герба. Маленькую, золотистенькую лисичку В самом центре белого креста. Разрезающего, вспарывающего. Четвертующего жирный черный фон. Сказать Варде, пусть изготовят щиты и стяги. Мало что может остановить змеисто-чешуйчатый клин византийской конницы. Этот человек смог. Когда гремучие дюжины Александра Саоля, утопая в аритмичном грохоте брони и копыт в желтых ядерных грибах вспыленной земли, вдруг судорожно замедлил ход, этот человек даже не обернул бледного долгоносого лица». Не скосил светло-дымчатых глаз, чтобы удостовериться, что черная, как молодой локомотив, броненосная кобыла переднего катафракта все-таки остановилась в нескольких шагах и, пожалуй, не раздавит его тяжелыми кованными копытами. Он сидел на березовом стволе, переваленном поперек лесной дороги. Опираясь о глинистый срез калии маленькой ножкой в модном дорогом сапоге, он мерно раскачивался на своем бревнышке, демонстрируя двадцати четырем вооруженным всадникам свой профиль. Далеко отставив от глаз, держал в руках скрученный кусок бересты и вглядывался в него, с интересом разбирая резы славянского письма. Как только замерла колонна князя Лисия, сразу стало почти тихо. Только лошадь вскрапнула, да пыль с легким звоном опадает сверху на железные щиты. И вот не было никакой команды, но уже слышно, как один за другим вылезают из ножен длинные кавалерийские клинки. Двадцать четыре ровных ребристых лезвия выдвигаются из-под щитов поверх лошадиных голов, выше к солнцу. 24 раза раздается один и тот же скрежещущий взвизг стали и негромко спрашивает Александрос Оля, полуоборачиваясь в седле к князю Лисию. «Высокий князь, если позволишь, Я выясню, какого цвета печень у этого наглеца. Князь легко тронул узду и сбоку, по травке, задевая кусты, выдвинул коня вперед. Еще два шага, и кобыла грудью нависла над телом незнакомца в темном дорожном костюме. Молча склонился Лисий на бок, заглядывая через плечо наглеца в небольшой берестяной скруток. «Коль же зонят, но должно быть твое чтиво, брача!» — усмехнулся Георон. — Уж и смерть твоя близко, а все никак не оторвешься. — А ты не пророчь мне смерти, добрый путник. Бледные губы наглеца вдруг улыбнулись. Легко и как-то незаметно человек вскочил со своего бревнышка и изящно поклонился князю. Совсем по-европейски. Я внимательно вгляделся в его наряд. Нет, на европейца все-таки не похож. Широкий белый пояс на бедрах однозначно свидетельствует, что передо мной представитель доброго племени стажаричей. Костюм наглеца состоял из свободной темной рубахи с длинным воротником до самого подбородка и такого же цвета штанов. Ткань дорогая, но кое-где видны неожиданные рваные прорехи. Более того, я улыбнулся, на спине незнакомца явственно отпечатался след чьей-то босой ноги. любопытствует ты добрый путник. Темный человечек быстро протянул мне клочок бересты. Твоя оправда. Зелу занятно и чтиво. Последние слова заглохли в железном скрежете. Реагируя на движение чужеродной руки в моем направлении, сбоку рванулся броненосный жеребец Александроса Оля. Шарахнулась сверху вниз стальная зазубренная молния, и наглец едва успел отдернуть руку. Вовремя отдернул. Ох! Уж сразу мечом мухают. Искренне обиделся незнакомец. Он быстро обернулся в сторону Александра Саоля. Колка блеснула серьга в ухе. Я заметил, что серые глаза нехорошо сузились. Здравствуй, ты добрый воин. Я гляжу, ты чужеземец. законов наших не ведаешь. На безоружного клинком занесся. Нехорошего это. Я перехватил темный от ярости взгляд Оля, мерцавший в узкой щели шлема, и благодарно опустил веки. перевел глаза на незнакомца и увидел, что тот снова спокойно улыбается. «Ты никак и будешь новый князь Выжгородский!» Улыбка расширилась почти до ушей, обнажая ровные мелкие зубы с выраженными клыками. «По что тебе мое имя? Хочешь знать, чья рука снесет твою лихую голову?» Из соображений педагогики приходилось немного гневаться, ведая же, что пред тубою князь Лисий Грецкий — Повелитель славного града Вышграда, А меня зовут Берубой. Темный человек снова поклонился и, спрятав улыбку в уголке глаз, добавил. Я сам никакой не князь, а человечешка простой буду. Пословный я человек. Весточки развожу. Почтальон, значит. Подумал я и коротким движением длани вырвал у него бересту. Развернул в пальцах и обиделся. Разумеется, я не мог разобрать ни слова. Это даже не глаголица. Снова маски осциллографа. Прочитай-ка мне. Я вернул темному почтальону записку. Берубой торжествующе покосился на неподвижного десятника Оля и снова присел на березовый ствол, вглядываясь в надпись. Очевидно, сидя ему ловчей читалось. Булярину Катоме. Дубовая шапка. Купца Алыберского Саула. Слово. А скупец Алыберский, Саул с утра прошел тремя лодий между роборек и рад, ныне входя в воды твоей ореки, прозванием Керженец. Везу товар заморский знаемый. В три дни буду у тебя во власту в Граде, торговлею. Пропуска прошу и милости. Саул Леванидов, сын Алыберский, купец. Ведая про разбой многие на реках, прошу бы мне встречу охранную выслать, помня драгоценные мои товары. Писано в Жиробрегграде толмочомно-здрятую, вестовому человеку плачено в полдороги три куны. Я покачал головой. Неужели ради этого стоило, рискуя жизнью, останавливать на полном скаку две дюжины тяжело вооруженных всадников? Ощутив мое разочарование, Берубой вскочил. Серый взгляд блеснул совсем тревожно. Ты уж прости, княже Лисий, что я путь-дорожку тебе березовой лисиной перегородил. Он сокрушенно тряхнул головой, и тугой хвост светлых волос мотанулся на затылке. Однако дело поспешное. поезд то купецкий, уже разбитчики бьют. Рогволот княжич с собратвой своей, своими глазами видел, здесь недалече совсем. Ушелодия Лыберские, подожгли злотворцы. Разбой на твоих реках, княже. «Скучно», — подумалось мне. «Плывет себе восточный купец на Русь с товаром. Но напали на него местные разбойники. Алыбер, значит, грубо говоря, грузин. С Кавказа, то есть. Православный, кстати говоря. Стоп. Православный. Здесь, в X веке, некрещенной Руси живой православный человек. И на него напал какой-то гнусный языческий разбойник. «Медлить нельзя. Наших бьют». Решение было принято мгновенно. «Укажешь ли путь к реке?» Я посмотрел в стальные глаза Берубоя. «Воля мне покарать разбитчиков и купцу помочь. Однако пути не ведаю, а потому зову тебя в проводники. Но гляди, коли обманешь, до утра тебе не дожить». Вместо ответа Берубой, не торопясь, обернулся к лесу, приложил ладонь к рту и приглушенно просвистел трижды. Из трескучего волнения лещины На дорогу выбрался огромный желтый жеребец без седла. Даже среди греческих лошадей он казался гигантом. Черная кобылка переднего катафракта потупилась. Ово, есть мой кумоник добрый, послушливый. Берубой потрепал животное по загривку. Пора в путь, княжи Лисий, инаку не застанем в живых купца-то. Конечно, это может быть ловушкой. Сейчас он заведет нас с усанинскими тропами в чащу леса. «Очень может быть. А главная цель ясна — задержать мой карательный отряд на пути к Тверятиной заимке, чтобы узола и стажаричи благополучно успели встретиться в чистом поле и взаимно сократить популяции. С другой точки зрения надо спешить. Жизнь одного крещенного человека важнее судеб целого языческого племени. Жестом подозвав десятника, я негромко объяснил ему новую задачу — быстро проговаривая маслянистые греческие слова. Но высокий князь, а как же бунтовщики узолы, попытался остановить меня Александрос Оля. Поздно, я уже воткнул шпоры в тело своей кобылы. Берубой тоже не торопясь взобрался на спину Мерина и послушливый Комоник обрушился с места в тяжкий галоп, мгновенно вырываясь в голову кавалькады. Недолго еще конная дружина. Неслась сквозь сосняки по наезжему шляху. Пришлось вскоре сорваться с дороги в сторону, по редколесью, вправо от дороги на юг. Лошади пошли тише, катафракты опустили копья, чтобы не задевать ветвей. Мои греки как-то сразу притихли, один за другим перебрасывая со спины на грудь небольшие всаднические арбалеты. Александр Соля догнал меня и повел лошадь рядом, косясь на каждое дерево и приподнимая на локте тяжелый щит. Солнце медлительно садилось в черную паутину крон, вызолачивая сосновые верхушки. Душной и липкой волной ударил комар. Мошка полезла в щели доспехов, облепила немигающие темные глаза в прорезях шлемов. Из-под земли проступил теплый туман, растекся по опавшей хвои между корней, скрадывая удары копыт. Земля под копытами стала склоняться вперед и вниз, Начинался, наверное, пологий спуск к реке. Желтое пятно впереди, жеребец берубоя остановилось. Почтальон обернулся, взглядом отыскивая меня в броненосной толпе. «От сель до реки стреть поприще станет», — громко сказал он и смахнул мошку с лба. «Край лесу близенько. Вон, а где просвета впереди. А далее без лес и спуск до воды. Открытая пойма. Туда верхами нельзя, заметят нас». Никакого шума битвы с реки не доносилось. Может быть, схватка уже закончилась? В любом случае, глупо было идти напролом, не разведав обстановки. «Дюжина останется здесь», — сказал я десятнику по-гречески. «Мы со славянином вдвоем отправимся вперед, посмотрим, что там происходит». «Это слишком опасно», — Александров вскинул голову. «Дозволь мне ехать с тобой». «Мы пойдем пешком, налегке». Я постарался улыбнуться по возможности более спокойно. «Твой доспех слишком тяжел, добрый Александрос. Ты не сможешь двигаться быстро. Прошу тебя остаться с дюжиной и ждать. Если возникнет опасность, я подам сигнал, и ты поведешь катафрактов в атаку на разбойников». «Я не верю этому славянину», — тихо сказал десятник. «Дозволь мне хотя бы обыскать варвара». «Не могу отказать тебе в этом удовольствии». усмехнулся я, спускаясь с лошади на землю. Берубой с ошарашенной улыбкой стойко выдержал обыск. «Ох, еще поскребите мне спинку-то!» Только и сказал он, когда два рослых катафракта ощупывали его с ног до головы. Я расцепил на плече бляху дорожного плаща, свернул его и бросил поперек седла. «Вот моя цепь, мой кинжал. Я готов». Никакого оружия при берубое не обнаружили, Александрос Оля вновь приблизился, протянул руку рукоютью вперед свой арбалет, уже заряженный короткой крепкой стрелой. «Дрожи собой, у князь», — сказал он. «Мы будем ждать сигнала. Как только пожелаешь, чтобы дюжина тронулась в атаку, труби в рог». Я принял из рук десятника серебряный рожок, перекинул перевесь через плечо. Беру бой, уже легкими перебежками тронулся вниз по склону, туда, где лес редел, и начинались... заливные луга. Его прыгучая фигура мелькала шагах в двадцати впереди. Я заметил, что славянин успел снять свой белый пояс и теперь модный дорожный костюм почтальона почти совершенно терялся в тени деревьев. На самом краю сосняка он остановился, поджидая меня и, вглядываясь туда, где в низине, сквозь туман, мутнела плотная кустарниковая стена, отмечавшая изгиб неширокой речки. Там они, разбитчики-то. прямо в кущах и засели. Услышал я над самым ухом горячий и какой-то веселый шепот берубоя. Давно сидят, с полудня. И сам Рогволот с ними я видел. «А где ж купецкий поезд?» Я удивленно приподнял бровь и невзначай сцепил пальцы правой руки на запястье берубоя. «Почему не зри, Мелодий? Ниже огней? Ведь ты мне врал, будь разбитчики, уже и судно подужгли». «Так вот силь не видать». По-прежнему весело ответил почтальон. А еда поближе к реке, там увидим. Я покачал головой и крепче сжал берубоевы запястье. Левой рукой приподнял арбалет. Острее толстой стрелы, едва удерживавшиеся на чутком крючке спускового механизма, вдавилась почтальону в ребра. — Ты не хитри, берубоюшка. Голос мой прозвучал неожиданно зловеще. — Откуда не видно, говоришь? А почему шума не слыхать? «Где перезвон оружный, да крики, до да плески по воде? Что за тишина такая, а? Признайся мне, наврал ты все про купцов, ну?» «Ой, не гневайся, княже Лисий. Маленькое хищее тело берубоя как-то сразу обмякло. Совсем немного и наврал. Я тебе сказал, будь битва уже в разгаре, неправда эту. На подходе поезд купецкий. Погоди еще немного. Тогда услышишь и шумы, и крики. Берубою повезло». Словно в подтверждение его слов где-то на заднем краю горизонта внезапно вспыхнула алая искра. В закатных солнечных лучах розово заиграло полотнище далекого паруса. «Глика! Уже ветрило, видать!» Берубой мгновенно вырвался и отпрыгнул в сторону. «Плывут, плывут, плывут алеберы Он радостно замахал рукой, указывая на парус. «Подше! Не кричи!» Я опустил арбалет. «Идем ближе к реке. Хочу на разбойничков посмотреть». Мой спутник мигом рванулся вниз по склону, скользя сапогами по орошенной траве. Я прыгнул за ним во след, придерживая на боку ножны кинжала, а под мышкой боевой рожок Александр Саоля. К счастью, бурый греческий хитон не слишком выдает меня в сумерках. Есть надежда, что дозорные княжи Чарагволада не сразу заметят. С каждым шагом трава поднималась все выше. Порты намокли сначала по колено, потом по пояс. Беспорядочно разгребая мокрые травяные заросли, я уже с трудом различал впереди прыгающие плечи и затылок боя, сквозь тучи расистой пыли, летевшей в лицо. Внезапно я едва не наскочил на моего проводника и от неожиданности чуть не выпустил в него арбалетную стрелу. Почтальон приложил ладонь к рту и взглядом указал в ту сторону, где совсем близко темнел высокий кустарник. Я осторожно повел глазными яблоками в вбок, стараясь не терять из виду и самого берубоя. В двадцати метрах отсюда из травы выглядывала чья-то голова в плоском расклепавшемся шлеме. Незнакомец стоял к нам в полоборота и ленивый грыз травинку. Над правым плечом его тихо колыхался воздушный пучок грязных перьев, концы стрел, торчащих из тулы. Берубой беззвучно сполз в траву, поспешным жестом приглашая меня последовать его примеру. Осторожно пригибая узкие и шершавые, остро-жестяные травяные лезвия к земле, мы на четвереньках добрались до кустов, огибая разбойничьего часового с фланга. Продираться сквозь прибрежные заросли было непросто. Тонкие кости сушняка, готовные с треском, ломались, а гибких живых ветвей вовсе нельзя касаться. Однажды задеты, они долго и демонстративно раскачиваются. Я обрадовался, когда заросли кончились, и под ногами зачавкала вода. Здесь мы остановились на минуту снять сапоги и рубахи. Реку нужно было преодолеть вплавь. Берубой утверждал, что разбойников можно видеть только с противоположного берега. Мой спутник, без сожаления, расстался со своими сапожками, а ведь стоят они поболее, чем добрая верховая лошадь. Я скинул обувь и, отяжелевший от флаги хитон, воткнул в склизкий берег неудобный кинжал в ножнах. Крест-накрест перекинул через голову перевесь от рога, и узкий кожаный ремешок арбалета. Берубой уже погрузился в теплую речную влагу по пояс. Я заметил, что он странно разводит руками, словно поглаживая зеркальную плоскость воды, а теперь опустил в жидкость мизинец левой руки и едва слышно бормочет нечто заговорное. Очевидно, какие-то языческие фокусы. Пожав плечами, я быстро вошел в реку. Вода была мягкая и приятная. Должна быть нагрелась за день под солнцем. Мой почтальон немедленно ушел под воду с головой, только желтое тело дискретно замелькало внизу сквозь гнилую муть взметнувшегося ила. Он плавал, как жаба, резкими толчками отпихиваясь от волны. Я преодолел реку, не намочив волос, легким бесшумным брасом. Одно неудобство — тяжелая цепь на груди, ощутимо тянуло к дну. Другой берег, по счастью, был близко. Он тоже утопал в черемуховых кущах, Хоронясь за эту шумливую мелколистную стену, мы смогли относительно незаметно вскарабкаться наверх. Здесь было выше и суше. Травка короткая, прокаленная солнцем. Похоже на скотский выгон, только вдали темнеют одиночные деревья. Берубой немедленно распластался по пыльно-зеленому ковру, еще теплому, то ли отдыхал, то ли маскировался. «Ловко мы с тобой, княже, поспели», — рассмеялся он, мерцая волчьими глазами. Как раз все увидим. Купцы наскоро сюда достигнут. Тут у путеха начнется. Дышал он часто и неровно. Устал от плавания. Размокший хвостик потемневших волос на затылке прилип к спине. А где же разбитчики? Я присел рядом, выплеснул из своего рожка речную воду и проверил стрелу в арбалете. Больно тихо там в кущах. И лодок не видать. Вместо ответа Почтальон рывком дернулся в мою сторону и надавил на плечо, пригибая к земле. Я послушно прилег, вглядываясь в противоположный берег, куда указывал берубой, и тут же увидел разбойников. Четыре мужика, не торопясь, вальяжно вышли из кустов к воде, словно демонстрируя себя. Через неширокую речку долетели обрывки смеха, крупный кусок смачного ругательства, хлюпанье сапог по мелководью. Все четверо выглядели весьма колоритно. Самый высокий из бандитов, я сразу решил, что это княжич Рогвалад, был затянут в молочно серебристую кольчугу. Он возвышался над своими спутниками, особенно широко размахивал руками при ходьбе, выше всех задирал голову в остроконечном шлеме. В этом доспехе железо ровно светилось в сумерках, предводитель налетчиков был похож на белого медведя, вставшего на задние лапы. По правую руку от него суетливыми шажками перемещался человек в объемном и, очевидно, насквозь промокшем сером балахоне. Этот старичок, я даже длинную бороду разглядел, был раза в три ниже ростом и рядом с княжичем удивительно напоминал гнома. Сходство подчеркивало огромная торба, которую карлик тащил на спине. Два других джентльмена. Я мельком оглядел их накачанные полуобнаженные фигуры, сдавленные здесь и там черными ремнями многочисленных мечей, кинжалов и прочего оружия, весьма смахивали на телохранителей. Один из них держал в руке длинный шест, похожий на штандарт. На верхушке шеста что-то болталось. Я напряженно сощурился. Нет, не знамя. Длинная и золотистая девичья коса, плотно прикрученная к древку. Это что, разбойничий флаг? «Смотри у меня, бороду оторву!» — эхом донесло до нас грозное высказывание князя Рогволода, обращенное очевидных горбатому старичку. Выражи на совесть, чтобы сработало дело!» Бородатый Карло что-то ответил, мелко подергивая головой в грязном капюшоне. «Я не расслышал». Он свергнул с плеча свою торбу и уселся рядом на песок, запуская мелкие толстые ручонки в недра огромного мешка — Набитого должно быть колдовским реквизитом. Вон и Лодеи уж видать! глухо пробубнил один из полуобнаженных боевиков. Он забрел по колено в реку и остановился, распутывая завязку на портах. А что, княже, много ли при купцах охраны плывет? осведомился он у рогволода, не поворачивая головы. Сколько ни есть, все наши будут. Рогволод сощурился на потемневший восточный край неба. В том конце горизонта уже высветлились из дымки, Три корабельных паруса. Нынче дело будет жестокое. Говорят, дюжи богатый купчина пожаловал. И на охрану не жалкий. Беру бой, рядом со мной заворочился и подполз ближе. О, вы, есть рогволод, твой сосед по угодьям. Быстро зашептал он, бешено кося серым глазом на противоположный берег. А гурбатый при нем это плескун, чарудейщик и волхв. Небеспечный вражина, сильно сильные ведает. Сколько всего людей у рогволода? Как я не вглядывался в кустарниковые кущи, больше никого не виднелось. «Ну, человек четырьдесять наберется», подумав, сказал Берубой. Я быстро обернулся. «Сорок! Это что, такая огромная банда? Неужели он думает, что я поведу своих катафрактов против двукратно сильнейшего противника? Никогда!» «Они в кущах сидят, хронятся», лениво пояснил Берубой. «Да ты не остерегайся, их княже лисей. Я заметил, что мой спутник... Подавил улыбку во взгляде. — Это ж не вой, а пьянь рваная. — Разбитчики, один твой всадник десятерых уломает. Я промолчал.